Пару часов он продолжал идти вниз по склону. Дорога была не особо широкой, но идти по ней было легче, чем по вспомогательной. Внизу в долине, где живут чужеземцы, должно проходить грузовое шоссе, параллельное кольцевой дороге. Оно и приведет его к космодрому. Космодром был его конечной целью хотя он и не знал точно, что будет делать, когда доберется до него. Позади светила луна, он шел быстро, впереди на дорогу выскочил заяц, присел, посмотрел на него, затем поскакал дальше. Увидев зайца он пожалел, что не взял с собой ружье. Конечно, оно было старым, Из-за него бы много не дали. К тому же в последнее время становилось все труднее покупать патроны для него. Но зайчатина в котле была отличным блюдом. Просто замечательным блюдом. Он понял, что не только устал, но и ужасно проголодался. Он ведь почти не притронулся к своему ужину. Да и завтра отнюдь неплотно. Вскоре звон в ушах отвлек его внимание от пустого желудка. Звон, который все усиливался. Он потряс головой и поковырял в ушах, но это не помогло, и он решил не обращать на это внимания. Пройдя еще с полмили, он вдруг обнаружил, что слышит свои шаги. Он остановился, как вкопанный, Затем хлопнул в ладоши. Сквозь звон в ушах он все-таки услышал звук. С легким сердцем он пошел дальше. Наконец он вышел на уступ, с которого открывался вид на широкую долину. В лунном свете он различил полосу грузового шоссе, ведущего на юго-запад, и даже, как ему показалось, его флуоресцентную разметку. Он прибавил шагу. Он приближался к шоссе и уже слышал шум проходящих грузовиков, когда заметил свет впереди. Он приближался к нему осторожно, будучи уверен, что это не машина и не фермерский дом. Подойдя ближе, он разглядел небольшой костер. Он был виден со стороны гор, но со стороны шоссе был закрыт известняковым уступом. Около него на корточках сидел человек и помешивал в котелке, который стоял на камнях над огнем. Макс подкрался ближе и теперь уже смотрел на притон бродяги сверху. Он почувствовал запах варева, и у него потекли слюнки. Сейчас в нем боролись два чувства. Голод и врожденное недоверие горца к чужестранцам. Он лежал не шевелясь и не Наконец мужчина снял котел с огня и позвал. «Эй, хватит прятаться, спускайся вниз!» Макс был настолько напуган, что ничего не ответил. Мужчина добавил. «Спускайся сюда, на свет!» «Я же не понесу тебе еду наверх!» Макс встал на ноги и вошел в круг света. Мужчина взглянул на него. «Привет!» «Садись!» «Привет!» Макс сел к костру напротив бродяги. Одет был даже хуже Макса. Лицо заросло щетиной Тем не менее, свои лохмотья он носил весьма щеголевато и казался самоуверенным и бодрым. Мужчина продолжал помешивать варево в котле, затем зачерпнул немного, подул на ложку и попробовал. — Хм, почти готово, — объявил он. — Четырехдневный суп поспевает. Он встал и из кучи банок позади него выбрал одну. Макс поколебался затем последовал его примеру. Он выбрал банку из-под кофе, в которую после кофе, как казалось, больше ничего не клали. Мужчина налил ему щедрую порцию супа, затем подал ему ложку. Макс недоверчиво посмотрел на нее. — Если ты не доверяешь последнему человеку, который ею пользовался, — сказал мужчина, — то подержи ее над огнем, а затем вытри. Хм, что касается меня, то я не волнуюсь на этот счет. Если какой-нибудь микроб меня укусит, он умрет страшной смертью. Макс воспользовался его советом. Он подержал ложку над пламенем, пока ее ручка не стала слишком горячей, затем вытер ее об рубашку. Суп... «Был вкусный, а голод делал его еще вкуснее. Он был жирным, там были овощи и какое-то мясо». Макс не задавался вопросом, откуда все это взялось и ел с аппетитом. Через некоторое время мужчина спросил «Добавки?» «Что?» «Да, спасибо». «Вторая порция супа насытила его» и по его телу разлилось приятное ощущение полного благополучия. Он сонно потянулся, даже наслаждаясь своей усталостью. «Но как? Лучше себя чувствуешь?» — спросил мужчина. «Да, спасибо. Кстати, можешь называть меня Сэмом. А меня зовут Макс. Рад познакомиться с тобой, Макс». «Макс...» Не сразу задал вопрос, который его беспокоил. «Послушай, Сэм, э, откуда ты узнал, что я там? Ты услышал меня?» Сэм ухмыльнулся. «Нет, но я видел твой силуэт на фоне неба. Никогда не делай так, паренек, иначе это может быть...» Последним, что ты сделаешь? Макс оглянулся и посмотрел вверх на то место, где он прятался. Конечно, Сэм был прав. — Давно путешествуешь? — спросил Сэм. — Хм... Довольно-таки. — И далеко направляешься? — думаешь что довольно далеко. Сэм сделал паузу, затем сказал. — Думаешь, твои не будут по тебе скучать? — Хм... «Откуда вы знаете? Ты ведь убежал из дома, не правда ли?» «Да, вроде того». «Ты выглядел как побитый, когда притащился сюда. Может быть, еще не поздно передумать, пока мосты не сожжены?» «Подумай об этом, паренек. На дороге трудно. Я это хорошо знаю». «Вернуться? Ни за что». «Вот как! Тебе здорово насолили!» Макс смотрел на огонь, ему было необходимо привести свои мысли в порядок, даже если придется рассказать чужестранцу о своих личных делах. А с этим добродушным незнакомцем легко болтать. «Послушай, Сэм, у тебя когда-нибудь была мачеха?» «Хм, не помню ни одной». На ночь меня целовал Центр развития округа Джерси, который занимался сиротами. Макс рассказал ему свою историю. Сэм время от времени задавал вопросы, когда Макс сбивался. «Ну, я сбежал», — завершил он свой рассказ. «Мне больше ничего не оставалось, так ведь?» Сэм сжал губы. «Думаю, что нет. Этот твой новый отчим похож...» на мышь, которая учится быть крысой. Неужели ты думаешь, что они постараются найти меня и притащить обратно?